Третье. Задержание Гжега Жабудника произвело эффект разорвавшейся бомбы. На информационных сайтах даже свиной грипп отошел на второй план, а сандомижане ни о чем другом не говорили. Всеобщее замешательство дало возможность Басе Собирай заморочить мужу голову. Мол, неизвестно, как долго они просидят в прокуратуре, и таким вот манером они приземлились в постельке на квартире Ушацкого, чтобы эта жёнушка с пятнадцатилетним стажем и больным сердечком могла с прилежностью отличницы открывать свои эрогенные зоны. Наслаждались друг другом с самозабвением, и в какой-то момент Шацкий влюбился в «Басю собирай». Искренне и просто. И было это необыкновенно сладостное чувство. «Миссик говорила, что ты повёл себя как ненормальный?» «Согласен». Так это могло выглядеть со стороны. А знаешь, что меня возбуждает? Что-то еще? Что ты гений криминалистики. Ха-ха-ха. Не смейся, клянусь. Дело ведь уже было закрыто, как тебе такое пришло в голову? Доля правды. Не понимаю. Говорят, что в каждой легенде есть доля правды. но ну, есть. Но существуют такие легенды. как, например, эта чертова антисемитская легенда о крови, в которой нет ни капли правды, которая с самого начала и до самого конца ложь и суеверие. Тогда на рынке я об этом подумал, неважно почему. И мне вспомнилось, что говорил твой отец, что все врут, и об этом нельзя забывать. И в тот же миг я подумал о нашем деле, как об одном большом подлоге. Что бы оно означало, если предположить, что нет в нем ничего правдивого, что все липо? Что останется, если отбросить дело 70 давности, ритуальные убийства, ритуальный убой, древнееврейские надписи, цитаты из Библии, бешеных собак, мрачные подземелья и бочки с гвоздями? Что останется, если принять, что все доказательства и улики, которые с самого начала были движущей силой нашего следствия? Это сплошное надувательство. Три трупа. А вот и нет. Три трупа тоже обман. Три трупа тут за тем, чтобы мы ломали себе голову над этими тремя трупами. Тогда три раза один труп. То-то и оно. Я давно уже подозревал, что это правильная догадка. Но тогда еще не наступил нужный момент. То есть я уже знал, что это не три трупа. а только три раза — один труп. и знал, чтобы что-то увидеть, надо содрать с этих трупов декорации. Я знал, что нужно зацепиться за то, что пришло извне, что было объективным, а не за то, что было нам навязано, что было для нас состряпано, как, к примеру, значок Ротла в руке жертвы. — Эльжбетте, — тихо пробормотала Бася. — Знаю, ладно, Эльжбетте, извини. С неожиданной для самого себя нежностью пробормотал Шацкий, привлек к себе худышку-любовницу и поцеловал пахнущие миндальным шампунем волосы. И что пришло извне? Вернее, кто? Клейноцкий? Умничка! Помнишь, как мы сидели вчетвером? Мы с тобой, Клейноцкий и Вильчер. Под большим слайдом с мертвым телом твоей подруги на стене. И снова нас придавила инсценировка. Этот слайд, этот действующий на нервы способ поведения Клейноцкого, его трубка, его лингвистические разглагольствования, много чего тогда происходило, но нам хотелось, чтобы побыстрее. А он говорил вещи, на наш взгляд, очевидные. Его философствования казались нам бледными, потому что он не знал столько, сколько ты, например, о сандами же, о будниках, об отношениях между людьми. Но он сказал самую важную вещь, что ключом к загадке является первое убийство и стоящие за ним мотивы, что первое убийство было совершено под влиянием самых сильных эмоций, а следующее — это уже осуществление некоего плана. На первой жертве была вымещена вся злость, ненависть, желчь, зато другая жертва была, что называется, просто убита. И тогда я задумался, если расценим треубийство как единое целое, если сосредоточимся на первом, самом главном, и на секунду забудем о декорациях, то все очевидно. Убийцей должен быть будник. У него был мотив, измена жены. Была возможность, и при этом не было абсолютно никакого алиби. Он путался в показаниях и заговаривал нам зубы. Только кто бы подозревал труп? Бася, собирая, встала, надела на себя рубашку Шацкого и вытащила из сумки дамские сигареты. — Ты куришь? — пачку в две недели. Скорее, хобби, чем зависимость. Можно здесь или пойти на кухню? Шацкий махнул рукой, поднялся с постели и потянулся за своими сигаретами. Закурил, горячий дым прошел у легкие, тело покрылось гусиной кожей. Весна, похоже, и пришла, но ночи все еще были холодными. Чтобы согреться, он завернулся в одеяло и стал ходить по квартире. «Конечно, никто не подозревает труп», — согласился прокурор. «Однако, если б не труп, дело оказалось бы проще парьной репы, потому что и в случае убийства Шиллера он также был бы самым главным подозреваемым». Оставалось обратиться к старому принципу Шерлока Холмса. «Если исключить все возможности...» то оставшаяся, пусть даже самое невероятное должна соответствовать действительности. Собирая затянулась сигареты Почему мы этого не заметили? Ты, я и Вильчер. Работа иллюзиониста, — пожал плечами Шацкий. Это, пожалуй, самая гениальная идея будника. Ты ведь знаешь, на чем обычно держатся фокусы? На отвлечении внимания, правда? Когда одна рука тасует в воздухе две колоды карт, или превращает горящую бумагу в голубя, у тебя нет ни времени, ни желания взглянуть, что же делает вторая. Ясно? А мы по разным причинам были идеальными зрителями для этого фокуса. Ты и Вильчер, вы настолько здешние, что для вас все имело слишком большое значение. Я настолько чужой, что не сумел отделить существенного от несущественного. Мы все время пялились на цилиндры кролика, на полотна в костелах, Цитаты из Библии, бочки, обнаженный труп, найденный там, где когда-то было еврейское кладбище. А менее броские вещи ускользали от нашего внимания. Это какие? Например, лесовый песок под ногтями Будниковой. Если ты вытаскиваешь из кулака непонятный символ, то ногти тебя уже не интересуют. А если бы заинтересовали, тогда бы мы подумали о подземельях раньше». или окровавленные ноги второй жертвы, да еще и бочка. Ты все это видишь и не задаешь себе вопроса, почему у чиновника городского управления изувеченные все в синяках бесформенные стопы. Стопы-бродяги. Вот именно. Все эти мелкие подробности с самого начала сидели во мне и порой напоминали о своем существовании, как и слова Клейноцкого и слова твоего отца, что все лгут Не только. Были и другие, не дающие покоя. Поначалу я думал, что речь идет о передаче ненависти из поколения в поколение. В контексте Вильчера это было бы естественным. Но твой отец говорил о жизни в маленьком городке, где сосед соседу в окно заглядывает. О том, что если жена наставит тебе рога, то потом в костюле приходится стоять рядом с ее любовником. Черт, этого будника я все время держал где-то глубоко в мозгу, а он все время давал о себе знать, выскакивал наружу. Но я его снова и снова сбрасывал в этот колодец, ибо такое решение казалось слишком нереальным. И только когда я всерьез задумался над этим, все встало на свои места. Возьми перевернутую букву на картине. Равин в Люблине сказал, что ни один юрий не допустит такой ошибки. так же, как и мы никогда бы не написали «Б» с брюшком на левой стороне. Это не свидетельствует против Фильчера. Это свидетельствует против человека, который каждую минуту должен заглядывать в Википедию, чтобы согласовать мелочи. А Будник ориентировался в меру. Он ведь интересовался холстом. Он был настолько в курсе всех антисемитских заскоков, что прекрасно знал, на каких струнах стоит тут поиграть. Впрочем, это не единственная его ошибка. Он сунул в руку мертвой жены Родла, поскольку в этом половодье желчи, и снова Кайноцкий кланяется, хотел любой ценой навредить Шиллеру, утопить его. Но он не подозревал, что как только мы доберемся до Шиллера, мячик, как в пинг-понге, отскочит прямиком на его порог. А может, он полагал, что Шиллер, заботясь о добром имени своей пассии, не проговорится? Так или иначе, если б Шиллер не поехал в столицу, если б я допросил его днем раньше, он бы остался жив, а бунник неделю как сидел в каталажке. Собирай погасила сигарету, и он счел, что она вернется под одеяло. Но Бася принялась рыться в сумочке, вытащила телефон. — Можу звонишь. — В Мадену, за пиццей. — Две романтики? Она смешно захлопала ресницами. Он охотно согласился и подождал, когда она сделает заказ, после чего заманил ее опять под одеяло. Но не для секса, просто хотелось прижаться и поболтать. — А как с Фильчером? — спросила она. — Что-то там темнят, в чем дело? Выпустили его все-таки или нет? — Выпустили, выпустили. Сказал, что у него голубиное сердце, а потому не заявит о своем задержании в антиклеветническую лигу. и не сделает из меня главного антисемита Польши. Примечание. Антиклеветническая лига — американская правозащитная организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям. Конец примечания. И только лишь потому, что все это за него сделает факт. Она расхохоталась. Да чего же мил наш инспектор? А он и в самом деле еврей? В самом деле. Впрочем, вся эта история правдива, с той лишь оговоркой, что вечер не знал о ней столько, сколько мы думали, например, не имел понятия, что Эльжбетта была внучкой той несчастной акушерки, дочь которой испугалась бочки. Будник знал больше всех. Дело доктора Вайсберга и все, что произошло зимой сорок седьмого, было семейной тайной за семью печатями. О ней Будник узнал лишь только тогда, когда влюбился в девицу шушкевич Его отец, начальник тюрьмы, который не позволил Вайсбергу принять роду своей жены, перепуганный таким совпадением, перед смертью выложил сыну всю правду. Старик боялся проклятия, боялся, что все не случайно, что этот доктор Вайсберг взывает из гроба справедливости. — Что-то в этом есть, — прошептала Собирай, — в том, как переплелись эти судьбы. — Жуть какая-то. Шацкий вздрогнул. В таком ключе он об этом не думал. Но Собирай была права. Кажется, что зависшее над Сандомежем проклятие, чтобы наконец-то исполниться, нашло применение и ему самому. Вспомнилась видеозапись с исчезающим в тумане евреем. Это было единственное в их следствии, чего не удалось объяснить. Он намеревался оставить ее у себя. Нет смысла, чтобы она фигурировала в материалах следствия. Они помолчали, прильнув друг к другу. За окном часы на ратушной бажне пробили 11 Он улыбнулся от мысли, что ему страшно нравится этот перезвон. И подумать только, еще недавно он его раздражал. Жаль только бродягу вздохнула она, погрустнев, и еще сильнее прильнула к Шацкому. Его-то, насколько я понимаю, никто не предавал проклятию. — Видимо, нет, но точно мы об этом пока ничего не знаем. Господи, мне, конечно, не стоит это повторять, чтобы тебя не раздавила гордыня, но ты просто гений криминалистики. Он пожал плечами, хотя комплимент пришелся по душе. — Да, ну и потом мне надо было обратить внимание на ноутбук и семейные фотографии. — Что за ноутбук? — Ланчбокс. куда в забегаловках кладут еду на вынос. — Ты это называешь ноутбуком? — А что? — Неважно, рассказывай. Во вторник камера поймала будника в тот момент, когда он выходил с двумя порциями обеда из тридцатки. Полный бред, ведь жены-то уже не было в живых, и непонятно, зачем ему понадобилось два обеда. Надо было связать это с другими фактами, с тем, что если будник — убийца, то в маленьком особнячке на Замковой на крюку висел кто-то другой, с тем, что некий сандомирский бездомный упорно разыскивал своего пропавшего кореша. Ну и с семейными фотографиями. С какими такими фотографиями? Ведь буднику надо было уподобиться, насколько это возможно, бродяге, несчастному Фиевскому. Из показаний следует, что он готовился к преступлению целыми неделями, даже месяцами. Конечно, это звучит как безумие в квадрате, но помни... Пока не было совершено первое преступление, он мог считать весь план извращенным развлечением, проверкой, как далеко он отважится зайти. Ему пришлось сильно опуститься, похудеть, немного изменить цвет волос, вместо рыжих — лишь слегка рыжеватые, отрастить бородку. Трюк с пластырем был гениальный. В очередной раз, как настоящий иллюзионист, он отвлек внимание, но хитрость не сослужила бы свою службу, Возник не сомнение, что на замковый труп именно будника. Почему этих сомнений у нас не возникло, особенно у меня? Потому что на допросе я видел тщедушного человека с рыжей бороденкой и пластырем на лбу. Крюк, вбитый в щеку, дополнительно осложнял дело. То же самое лицо я видел и в удостоверении личности, которое вытащил из валяющегося возле трупа бумажник. Только, увы, тот факт, что там не было водительских прав... а само удостоверение, выдано две недели назад, не подтолкнуло меня на размышления. Никого не подтолкнуло, потому что все мы в течение нескольких часов видели по телевизору лицо Будника, то есть снимок, сделанный во время допроса. А можно ли было увидеть другое его лицо? Конечно. Стоило только поискать. Но там, где его можно было найти, то бишь у него дома, не оказалось ни одной фотографии хозяина. Только Будниковой. Он знал, что мы тщательно обыщем все жилище. Знал, что если увидим его настоящее лицо, у нас появится сомнение. А так у нас перед глазами стояла худая физиономия с пластырем на лбу. Звонок прервал объяснение Шацкого, а спустя минуту они принялись за пиццу и чесночный хлеб, который, о ирония, привезли в белом ланчбоксе, то бишь в ноутбуке. точно таком, какой прокурор видел в руке убийцы на видеозаписи, сделанной камерой с ратуши Это отбило ему желание есть хлеб. Собирай, кажется, тоже. Она ни разу не протянула за ним руки. Впрочем, она потеряла охоту и к пицце. Съела один кусочек, второй клюнула раза два и положила. — Прости, не могу одновременно есть и думать обо всем этом. Подземелье, шиллер. Теперь я понимаю, какая смерть была ему уготована. Это подтверждает слава Клейноцкого. Шиллер был зверски замучен. Ненависть к нему была преогромной. — Что также указывал на будника, правда? — он кивнул. — И бродягу он тоже прятал в подземельях? — Ну как? Входил туда через подвал? Я не знал, что кроме этой чертовой туристической трассы там есть еще что-то. Скоро выяснится, что туда можно попасть из каждого дома. — Нет, нельзя. Будник узнал чуть больше других случайно. Его интересовала история города, и благодаря ему Дыбус с дружками мог проводить свои исследования. Других же политиков лабиринты перестали интересовать, как только они поняли, что туристической достопримечательности из них не сделаешь. А у Будника это был конек. Конек, который пригодился ему в решающий момент. — Нет, не с каждого места можно спуститься в лабиринт. Тебе известен вход возле Назарета. А будник узнает, и это следует еще проверить, что второй вход находится неподалеку от замка, на лугу. Там, в самом низу, стоит какая-то хибара. Это бы нам объяснило многое. Оттуда можно почти незамеченным пролезть через кустарник к синагоге и тоже через кустарник в небольшой особняк на замковой. А если прошмыгнуть через сад при соборе, окажешься на террасе дома будников». Отсюда и его придумка с запрограммированным взрывом Штрека, который ведет к этому входу. Взрыв бы указал на будника, и тогда бы мы начали его искать. Правда, благодаря паспорту Фиевского он собирался быть уже на другом конце света. Но не срослось. Сознайся, с этим паспортом ты стрелял вслепую. Зато метко. Когда я уже был уверен, за кого он себя выдает, додуматься до паспорта было нетрудно. на уговорить несколько учреждений, чтобы вечером в воскресенье проверили, правда ли это, и чтобы когда он явится за получением, кажется, за всю жизнь я не сталкивался с большими трудностями. И знаешь, что самое интересное? Что больше всех ему жаль Дыбуса, псих. Только подумать, что я его знала уйму лет. Сколько он за это получит? Пожизненно. И почему? Зачем? Не понимаю. Шацкий тоже не понимал, или, скажем, понимал, но не до конца. У него в ушах все еще звучали слова будника. «Элю и Шиллера я жаждал убить, действительно жаждал. Это доставило мне удовольствие. После всех тех месяцев, когда я представлял себе, чем они занимаются, после выслушивания лжи, а росказне, о служебных встречах с артистами в Кракове, кельцах, Варшаве... Знаете, как оно бывает?» Как ненависть растет тебе, как заливает тебя желчь. Я был готов уже на все, лишь бы только не чувствовать, как эта кислота разъедает меня каждую минуту, каждую секунду. Я всегда знал, она не для меня, но когда она, наконец, бросила эти слова мне в лицо, стало страшно, и я решил, коль скоро мне ее не видать, то и никто другой ее не получит. Пожалуй, оно и лучше если ты этого не понимаешь, Бася. — подумал Шацкий. — И я этого не понимаю. Да и вообще мало кто понимает. И хоть до него доходили объяснения Будника, хотя он отдавал себе отчет в его мотивах, о некоторых вещах он мог говорить только в шутку, ибо не верил в проклятие, не верил, что какая-то энергия время от времени должна оборачиваться возмездием, чтобы не нарушить равновесие во Вселенной. Но во всем этом присутствовало и нечто тревожищее, словно древний польский город повидал на своем веку так много горя, что преступление семидесятилетней давности переполнило чаши его терпения, и кровь, перестав как прежде впитываться в красный кирпич городских стен, стала отлетать от них рикошетом. Часы на ратушной башне пробили полночь. Время духов, — промолвила Басе Собирай, — и юркнула под одеяло. А прокурор Теодор Шацкий подумал. Нет, духи не приходят в полночь.